Глава 16. Выполнение обещаний. Флут. Главнокомандующий Варп. Бездна, ты просто не понимаешь, насколько ситуация осложнилась. Ублюдочные приручители усилили блокаду. Теперь они не просто искажают транспортные маршруты, а полностью отрезали нас от кластера. Сейчас лишь небольшие отряды могут прорваться. Пальца на исходе. «Да мы уже червя почти что не чувствуем! Возможно, это последний наш с тобой разговор! Варп, немедленно достань нам мастеров пространства! Немедленно! Это твой долг!» Казалось, что господин Дуанг, глава Координационного Совета и военный министр Малавана, впал в истерику. Однако лорд-главнокомандующий не поддался на шантаж. «Мы это уже обсуждали. Вы должны пережить осаду», равнодушным тоном заявил он. Пережить? Блаженные создали свою партию и планируют сменить правительство. Они требуют мира и воссоединения с Лигой и проводят демонстрации дружбы. Только вот эти демонстрации погромами заканчиваются, и с каждым днем у них все больше сторонников. Вунты идут по всей планете. Это не шутки. Предупреждаю, Варп, если правительство скинут, тебе также не поздоровится. Мы не можем больше оплачивать ни наемников, ни перевозку артефактов. «Не поставку других ресурсов!» «Как будто я мечтал здесь оказаться», — тихо пробормотал Варп. Но Дуанка этого не слышал. Он кричал и требовал, чтобы Варп все бросил и срочно занялся спасением родного мира. Вот прямо сейчас. А все просто потому, что на планете, видите ли, придурочных блаженных некому приструнить. И это при том, что у самого Варба только-только один кризис закончился, и на носу маячил другой. Базы конкурентов были тому прекрасным доказательством. Министр, разумеется, все это понимал, но, видимо, его здорово припекло, поэтому он сейчас сливал тонны драгоценной пыльцы на затянувшийся разговор. «Видать, дела и впрямь плохи», — мрачно подумал Варп. Любопытно, что до этого он считал, что начнут с него, однако слабым звеном оказался Малован. Выяснилось, что проще было заблокировать материнскую планету, чем уничтожать военную базу. Хотя это был целый мир. Вот что значит «сытая мирная жизнь», а также привычка делать грязные дела чужими руками. «До потери статуса совершенного мира остались считанные недели!» — надрывался министр. «Подожди, Дуанг. Ты говорил, что у вас полгода в запасе, а прошло меньше двух месяцев. Что случилось?» — поинтересовался Варп. «Мало ли, что я говорил!» «Ситуация ухудшается быстрее всех наших планов! Нам срочно нужно снять блокаду!» «Я посмотрю, что можно сделать», — поморщился лорд-главнокомандующий, раздраженный слабостью соплеменников. «Что это вообще за современный мир такой, который тронешь, и он разваливается прямо на глазах?» «Надави на древних!» «Древние — не вариант. Их мало, они ослаблены и драться за пределами Зеранга не сильно хотят». Собственно, будь они сильнее не просили бы разрушителя решать за них все проблемы. Хорошо, что ты заговорил об этом парне, обрадовался министр. Его надо нанять, пусть работает на нас! Дуанг, ты не совсем понимаешь ситуацию. Этот землянин никому не подчиняется, даже тем же древним. И я уже предлагал ему перейти к нам через генерала Цуполя. Попробуй еще! Нет такого адепта, на которого нельзя было бы надавить! авторитетно заявил министр. В конце концов, твой разрушитель недавно выбрался из примитивного мира, который еще даже слияния не прошел. Он не будет долго кочевряжиться. Пообещай ему, что мы дадим его близким и друзьям гражданство Малавана. Скажем, сотня адаптов. Вард поморщился. Обычно он с пониманием относился к высокомерию соплеменников. Это была общая черта жителей совершенных миров, которые искренне считали, что раз Вселенная выделила их, значит, остальные должны им прислуживать и прямо жаждут поселиться в совершенном мире. С одной стороны, так и было. Слабые хотели безопасности, а вот ребята вроде Разрушителя придерживались совершенно иных взглядов. Некоторые адепты вообще были существами гордыми и оценивали других исключительно по личной силе, а не по происхождению. Дуанка этого не понимал, хотя был не самым глупым министром в правительстве и свой пост занимал заслуженно. Однако некоторые вещи можно было понять и прочувствовать, лишь покрутившись в поясе или пожив среди обычных адептов за пределами уютного совершенного мира. Впрочем, этого и некоторые из подчиненных лорда главнокомандующего не понимали. — А если не согласится, скажи ему, что его родной мир в опасности! — дал указание министр. Стой. «Надеюсь, вы там не сделали никаких глупостей?» — похолодел Варп. «Вы же не трогали Землю?» «Нет, конечно. Только следим за ней издалека, как ты и просил. Но туда никто не совался. Да и свободных ресурсов на это нет». «Слава богам! А что другие?» «Земляне никому не верят, и мало кого к себе пускают, кроме проверенных торговцев. А желающих с ними связываться после того, что с Совра и Школой Ледяных Игл случилось, не особо много. Да и незачем». Сейчас такое время, что вокруг полно доступной добычи. Это хорошо. Вот и вы держитесь подальше от этого мира, потребовал лорд главнокомандующий, которому сейчас еще только проблем с разрушителем не хватало для полного комплекта. Видимо, резкий тон подействовал на Дуанга, поскольку тот тут же пошел на попятную. Не переживай, никто глупости делать не собирается. Да и не о землянах речь, меня сейчас малован интересует. Я же сказал, что помогу. «Когда?» «В самом ближайшем будущем», — сухо пообещал Варп. «Сделаю, что смогу». Министр еще некоторое время допытывался о сроках, но лорд-главнокомандующий перевел разговор на поставки артефактов, и разговор плавно затих. В конце Дуанг буркнул. «Некогда мне с тобой больше разговаривать!» И отключился. Варп же принялся хмуро рассматривать далекое огненное зарево. В его кабинете также имелось огромное панорамное окно. И напряженно думать. От просьбы министра нельзя было вот так просто отмахнуться. Все-таки совершенный мир — это совершенный мир. Даже сейчас у Малавана оставались и деньги, и влияние, и ресурсы. Иначе великие артефакты и наемники не стекались бы к флуту. Значит, без поддержки Малавана все быстро закончится. Впрочем, сам Варп пришел сюда, чтобы родине помочь, а не ресурсов раздобыть. Но что делать, он не знал. На древних, как предлагал Дуанг, особо не надавишь. Дело в том, что в последнем разговоре Зоб сообщил невероятные новости об удивительном устройстве под названием «Колодец». С одной стороны, это было неожиданно, а с другой стали понятны некоторые странности. Например, чего это древние такие могучие, и как разрушитель вдруг так резко усилился? Естественно, Варп заинтересовался «Колодцем». И это еще мягко сказано. Как любой адепт из пояса, в конце 12 уровня он уже не сильно надеялся увеличить свои силы стандартным путем. Фактически, у него остался единственный способ. Можно было слегка поднять потенциал ядра за счет крайне редких ресурсов. Однако, неизвестно, как это поможет на 13 уровне. Возможно, варпы не заметит разницы. А вот дополнительные врата точно пригодятся. Но для этого ему был нужен колодец. Понятное дело, что Зоб этой информацией намекнул, что Малавану без древнейших школ не обойтись, и давить на них не получится. Иначе, мол, никакого колодца. Варф намек понял. А еще Зоб потребовал с лорда главнокомандующего обещания насчет поиска новых учеников по всему кластеру. Поставки ресурсов, товаров из пояса, мастеров и много чего еще. Все это должно было стать предметом долгого торга, когда планета окажется в безопасности. Но главным требованием была дюжина великих артефактов, и это только на первое время. Мол, они понадобятся, чтобы колодец добивал до флута. Вряд, точно вряд. Наверняка хочет укрепить оборону, но что-то дать ему придется. размышлял вслух лорд главнокомандующий. Так или иначе, на древних сильно не надавишь. Может, действительно к Алексу обратиться? неуверенно пробормотал он. Разрушитель был самостоятельным игроком, и единственный мог быстро выбраться с Зеранга. Более того, у Варба сложилось такое ощущение, что аккреционный диск был для того домом родным. Может, ему и помощь-то никакая не нужна с подъемом. Условия сделки между Алексом и Древним Варб знал. Великие артефакты. Солидная плата. Наверняка Алекс не откажется от дополнительных артефактов. Однако лорд-разрушитель не хотел ими делиться итак зоб на них глаз положил хватит на всех великих артефактов не напасешься но чем же еще можно было соблазнить разрушителя цополь уже предлагал решить проблему с долгом однако тот отказался но может ситуация изменилась надо поговорить с землянином пробормотал варб другого выхода нет надо бы пообщаться с варбом подумал алекс Однако для начала следовало закончить срочные дела и выполнить давние обещания, а именно восстановить древних. Но сначала он хотел встретиться с ключевыми членами школы резонанса, теми, кто пережил и долгий сон, и пожирателя Татхатора. Таковых имелось всего 14 адептов, не считая Валентайн. К счастью, несмотря на очевидную слабость школы, в нее постоянно вливались новые ученики, и на текущий момент их набралось уже несколько тысяч. И постоянно пребывали новые. А все потому, что дикие узнали, что резонатором присоединился сам Разрушитель. Причем заявки подавали не только адепты, коснувшиеся нужной силы. У них другого выхода не было. Но и бездомные. То есть дикие, чьи дворцы были уничтожены или покоились на дне Серого моря. В данный момент все 14 членов школы из основного состава присутствовали во дворце. И за несколько часов Алекс переговорил с каждым. Точных планов, естественно, не раскрывал. Пусть об этом им расскажет Валентайн, когда посчитает нужным. Просто хотел понять настроение народа. Ведь они потом будут работать с землянами. Неожиданно для себя Алекс выяснил, что простые древние относятся к нему примерно так же, как обычные люди на Земле к знаменитостям. То есть как к небожителю или сверхчеловеку. Хотя вроде древние являлись бойцами с большим жизненным опытом и немалой личной силой. С другой стороны, может, потому они так и относились к разрушителю, что не понимали, как тот делает то, что делает. Не понимали, но очень хотели научиться или просто быть на одной стороне баррикад. Одна из молодых старейшин по имени Фарада даже объяснила. «Ты пока не осознаешь своей значимости». «И что во мне такого?» — хмыкнул землянин. «Пусть я сильнее, но я такой же адепт». «Нет, не такой же», — рассмеялась девушка. Путь адепта ⁇ это путь постоянного обретения личной силы. Только это дает надежду и возможность выжить в нашей жестокой Вселенной. А ты воплощение силы, ее эмиссар. Возможно, у нас нет ни малейших шансов не получить твой ранг, не стать тебе подобными. Однако рядом с тобой эта возможность выше. А адепт не должен разбрасываться такими подарками судьбы. Поэтому многие пойдут за тобой. Хм, спасибо, что прояснила. Поболтав со всеми членами школы и убедившись, что с ними проблем не будет, Алекс оставил Валентайн Бака и со спокойной душой отправился к Зобу. «Я не понял, что ты хочешь сделать?» — хмуро спросил Крикон. Вывести школу резонанса в кластер», — терпеливо объяснил Алекс. «И как ты собрался это сделать, скажи на милость?» Гульдар сказал, что это возможно. «Мало ли что Гульдар сболтнул! Вопрошающие пустоту, большие сказочники!» Не надо их слушать! Так это возможно? Э -э, все возможно! Но для подобной операции тебе потребуется куча свободных мастеров. И это можно сделать лишь в мирное время. Проще построить новый дворец на месте. У нас нет для этого времени и ресурсов. А еще знаний и нужных специалистов! фыркнул Зоб. В общем, дворец я тебе не отдам. Ты все равно не сможешь его перевести. Смогу. И это не моя прихоть, а решение Валентайн. Ха! «Как будто это особо не выполнит все, что ты попросишь!» — раздраженно заметил Зоб, но тут же одернул себя и возвал к логике. «Ты же знаешь, в каком положении находится Зеранг. Потери еще одного дворца мы не переживем!» «Это сейчас вам сложно. Наверху будет проще!» — возразил Алекс. «Вам хватит и имеющихся мощностей!» «Может, и хватит!» — не стал спорить Зоб. «Но что будет, если нам придется экстренно спускаться обратно?» Постройте еще один дворец, а лучше несколько. Тем более специалисты и знания у вас имеются. Или просто хранилище сделайте. Это еще проще». «Сделать хранилище не проблема. Проблема заполнить их артефактами. Нет, я не могу отпустить Валентайн вот так просто. Точнее, она сама может убираться куда хочет и когда хочет, но артефакты пусть оставит на зеранге». «Валентайн — глава школы резонанса и вправе распоряжаться всем имуществом школы, включая великие артефакты», — твердо заявил Алекс ж, Она слишком молода для этого! Мы просто позволили ей временно...» «Послушай, Зоб!» — вздохнул землянин. «Мы это уже проходили. Решение Валента не обсуждается. Я пришел сюда не для того, чтобы согласовать его с тобой. Оно принято. И не забывай, что я полноправный старейшина школы резонанса». «Я помню!» — насупился Зоб. «Но то, что ты предлагаешь, больше смахивает на предательство!» «Разве?» — удивился Алекс. Я слышал, что часть мастеров собирается покинуть кластер, как только им представится такая возможность. Они долго ждали, и им пора двигаться дальше. Всем вам пора двигаться дальше. Ты тоже рано или поздно покинешь Зеранг. Пара сотен лет у меня есть. Но все равно рано или поздно все прежние мастера и старейшины уйдут за барьер. Школам нужна новая кровь, а база в кластере может ее добыть. Или ты хочешь во всем зависеть от малованцев? Трехглазам мы не доверяем. Но терять целый дворец не хотим. Так предложи варбу построить пару дворцов и наполнить их артефактами. Они же тоже в некотором роде пространственники. Правда, слабые. Гораздо слабее кваргов. Кстати, кваргам тоже можно дать место. Думаю, они также не откажутся, артефакты сами достанут. Я не хочу пускать сюда чужаков! нахмурился Зоб, нервно барабаня пальцами по столу. Чужаков? усмехнулся Алекс. Вы с малованцами связаны по рукам и ногам. «Кварги же ваши прямые союзники. И еще неизвестно, кто кому больше нужен. У них целая цивилизация есть, а у вас развалины». «И знания, и техники!» «Согласен. Но все равно здесь уже живет куча диких, а будет еще больше. Ты в любом случае не сохранишь школы в текущем виде, Зоб. Слишком вас мало. Зеранг либо изменится, либо умрет. И не ты ли мне рассказывал, что хочешь сделать из зеранга подобие пояса?» «Говорил». «Это хорошо для бизнеса, но...» «Раз так, значит, сюда постоянно будут прибывать новые адепты». Э, -э в твоих словах есть смысл», — неохотно признался Хрикун. «Если у нас появится ваза в кластере, трехглазые станут позговорчивее. Но мне надо хорошенько подумать. Кстати, раз уж мы заговорили о трехглазых, Варп хочет с тобой встретиться». «В смысле поговорить через передатчик?» — уточнил Алекс. «Нет, именно встретиться с глазу на глаз». Просил подняться на строителя, обещал проложить коридор. Сказал у него, есть чем тебя заинтересовать». «Хм, я не против. Сам хотел выбраться с Зеранга на некоторое время, но сначала надо закончить с лечением». «Вот это дело!» — оживился Зоб. «Что тебе нужно?» «Договор с Факиром об аренде его чудо-резервуара и собери мне побольше мощных накопителей». «Все сделаю. Через сутки все будет готово». Хотя Зог не дал прямого согласия, Алекс чувствовал, что тот уже смирился с потерей дворца. А значит, это можно было считать решенным вопросом. Осталось лишь уговорить Крикуна поделиться мастерами. Хотя, скорее всего, придется договариваться с каждой школой отдельно. На это времени не было, но первые шаги Алекс предпринял. Тем же днем встретился с главами школ незримых путей и тела Тоша, то есть с Васандой и Ящером Лицуном. Как ни странно, оба не сильно удивились его планам насчет «Школы резонанса», и, в отличие от Зоба, сразу согласились, что открыть филиал в кластере — неплохая идея. И даже не стали спрашивать, как именно тот собирается провернуть такую сложную операцию, а также пообещали поговорить с главами других дворцов. И естественно, что мастеров они также готовы были предоставить. Алекс сердечно поблагодарил Вассанду с Лицуном и отправился во дворец, вопрошающих пустоту, где встретился с Гульдаром. Тот подтвердил Славозоба, что для транспортировки такого энергетически сложного объекта, как дворец пространства, действительно требовались сотни мастеров. Они должны были создать и удержать огромный транспортный пузырь. Естественно, никто со стороны при этом не должен был мешать. В общем, Алекс понял, что без зародыша он не перевезет школы резонанса. «Надо будет бака напрячь, пусть обмозгует детали». Попрощавшись с Гульдаром, он вернулся к зубу, забрал накопители и отправился в зал с артефактами, где заряжал их остаток дня, пока Крикон не объявил, что все готово. Всего недолеченных древних имелось чуть больше трех с половиной тысяч. Можно было бы отложить восстановление до лучших времен, но Алекс казалось, что события вскоре так закрутятся, что планы так и останутся планами. А древних желательно усилить по максимуму, пока есть возможность. Поэтому он и с Варбом решил не разговаривать, пока не закончит с лечением. Возможно, именно поэтому Зоб и не хотел его отпускать, чтобы всегда иметь под рукой личного доктора. Проверив артефакты, Алекс отправился к Факиру. Первая партия пациентов уже ждала на месте. Если все пойдет как надо, он управится за пару дней и, наконец, покинет гостеприимный Зиранг.